Паркинсоническое ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ Фрэнсис Д. как полдюжины других постэнцефалитических больных с сохранной речью, часто описывала мне странный и необычайно парадоксальный мир, в котором она жила. Эти пациенты описывают фантастико-математический мир, до мельчайших подробностей, похожий на тот, с каким столкнулась Алиса в «Стране чудес». Мисс Д. подчеркивает фундаментальную искаженность паркинсонического пространства, особо выделяя трудности с углами, окружностями, установками и ограничениями. Однажды она рассказала о своих оцепенениях. «Все не так просто, как кажется. Я вовсе не застываю на месте и останавливаюсь. Я продолжаю идти. Но для продолжения движения я вырываюсь в иное пространство. Видите ли, мое пространство, наше пространство, не имеет ничего общего с вашим. Наше пространство то увеличивается, то сжимается. Оно отражается от самого себя и сворачивается, пока окончательно не свертывается в себя». Давайте сделаем короткий исторический экскурс и рассмотрим в историческом аспекте понятие пространства. Одна исключительно важная разница, можно даже сказать, та самая разница, которая является наиболее существенной, между философиями Ньютона и Лейбница, зиждется на их различном понимании и использовании слова «пространство». Здесь ньютоновская концепция движения противостоит Лейбницевой концепции действия. Для Ньютона пространство и время были абсолютами, абсолютными, неизменяемыми средами, в которых происходит движение. Они не были гипотезами. Гипотез я не измышляю. Или, как бы мы выразились сегодня, они не были системой отсчета. Напротив, для Лейбница пространство, время и все подобные идеи непрерывности и расширения были просто способом выражения, способом описания и измерения величины действий. Это не были абсолюты или абстракции, то есть они были удобными или конвенциональными построениями или моделями, фигурой метафорической речи, хотя и весьма специфического свойства. Эта исключительно релятивистская концепция Лейбница была особенно убедительно изложена в его переписке с Кларком, переписке, оборвавшейся только со смертью Лейбница и опубликованной лишь много лет спустя. Концепция пространства как способа выражения и взгляда на мир, а не Евклидова или Ньютонианского абсолюта, была возрождена Гауссом в его знаменитой статье о возможных искривлениях возможных пространств, а затем развита великими русскими математиками в их альтернативных геометриях. Все это, вместе с динамикой Максвелла, послужило интеллектуальным предвестником мысли Эйнштейна, его концепции о системах координат относительных друг к другу в своих движениях, возможности бесконечного разнообразия индивидуальных и вариабельных выражений пространства-времени. Давайте теперь перейдем к практическим примерам, знакомым и незнакомым, личного пространства и личного времени, которые указывают, как наши суждения и наши действия вступают в противоречие с абстрактными мерами часов и линейк или суждениями и действиями других человеческих существ. Сначала приведем универсальный пример, знакомый всем без исключения. Когда человек спешит, пытаясь поторопить время, актуальна народная пословица. «Горшок, на который смотрят, никогда не закипает». Если мы с нетерпением ждем, когда же вода наконец закипит, время кажется нам непомерно долгим, и мы даже иногда начинаем чувствовать, что часы на руке стали ненадежными. Но если мы спешим догнать автобус или успеть на отходящий поезд, то расстояние, которое нам надо пересечь, кажется чрезмерно большим, а время — слишком коротким. Итак, мы можем испытывать иллюзии или сбивающие с толка догадки о пространстве времени, когда слишком нетерпеливы. Равным же образом страдаем иллюзиями, если мешкаем или напрасно тратим время. Теперь давайте в свете вышеизложенного — Исследуем паркинсоническое поведение, обратив особое внимание на иллюзии шкалы. У меня есть письма от Мисс Д. и других страдающих паркинсонизмом пациентов, где явно имеет место уникальная и часто комичная несоразмерность шкалы. Мне вспоминается письмо от мисс Д, первая страница которого была испещрена аккуратными и безупречными по форме, но такими мелкими буквами, что мне для прочтения пришлось воспользоваться увеличительным стеклом. А в начале второй страницы, покрытой буквами нормального размера, было написано «Я вижу, что то, что написала вчера, очень мелко, хотя вчера я этого не замечала». «Сегодня я раздобыла линейку и разлиновала страницу так, чтобы линии направляли мое письмо, чтобы буквы непреднамеренно не оказались снова такими крошечными, как вчера». Другие письма от Фрэнсис Дэй да и некоторых других пациентов были зачастую примечательны огромными, хотя и превосходными по форме, буквами. И это тоже делалось с очевидным неведением относительно их истинной величины. Если внимательно приглядеться к мельчайшим деталям поведения больного паркинсонизмом, например, во время письма, можно заметить изменение цен деления шкалы. Но эти изменения происходят внезапными, непредсказуемыми скачками, за пару секунд может отмечаться до дюжины таких скачков. Итак, то, что мы наблюдаем, в действительности является не последовательно искаженной метрикой или размерностью, но бесконечно более странной, дергающейся размерностью, не гладкой геометрической или топологической трансформацией, но внезапной алгебраической или статистической трансформацией. Подобные жиростройства характерны и для речи больных паркинсонизмом. В большинстве своем эти пациенты говорят очень тихим голосом и часто не осознают этого. Но если такого больного попросить повысить голос, он, как правило, без труда начинает говорить громче. С другой стороны, Сесил М., который страдал мегафонией, Обычно говорил громко, как Бробкдингнек, и ему казалось, что все вокруг говорят очень тихо. Должен добавить, что слух этого больного был абсолютно нормален. Аберрация касалась лишь суждения о силе звуков. То же самое можно сказать и о походке больных паркинсонизмом. У них можно наблюдать семенящую походку мелкими шажками. Марша пятипа. Если такой больной соразмерит свою походку с регулярно расположенными отметками или стиканьем часов, или с рамками измерения расстояния возле себя, или походкой человека, который воспринимает как нормальную, то он начинает оценивать, и зачастую верно, собственные крошечные шажки. Но этого может и не произойти. Или помешает какое-либо обстоятельство. И тогда больной погружается в собственные соразмерности шкалу походки и становится не в состоянии понять, что неверны либо его походка, либо ее шкала соразмерности. Больные паркинсонизмом часто совершают макро- или наоборот микродвижения. Эти жесты верны по форме, но абсолютно несоразмерны, слишком широкие, слишком мелкие, слишком быстрые, слишком медленные и так далее. Больной производит такие движения, не видя этого и не осознавая, не понимая, что его движения выбиваются из общей шкалы или соразмерности. Мне часто выпадала возможность демонстрировать превосходный пример таких кинетических иллюзий моим студентам на примере Аарона Э, страдавшего тяжелым паркинсонизмом без пост синдрома. Мистер Э, говорю я, не будете ли вы так добры похлопать в ладоши сильно и регулярно? Вот так. «Конечно, док», — отвечает он, и через несколько сильных хлопков с нормальной амплитудой в правильном ритме начинает ускорять темп до такой скорости, что в конце концов у него наступает блокада движений. «Вот так-то, док». Он разворачивается ко мне с довольной улыбкой. «Разве я не сделал это именно так сильно и регулярно, как вы просили?» «Джентльмены», — обращаюсь я к студентам. «Будьте судьями». «Действительно ли мистер Э хлопал в ладоши сильно, с должной амплитудой и с нужной частотой, как он это утверждает?» «Конечно же нет», — восклицает один из студентов. «Его хлопки становились все быстрее и быстрее, а амплитуда все меньше и меньше. Это было вот так». В этот момент мистер Э возмущенно вскакивает на ноги. «Что вы хотите сказать?» — набрасывается он на студента. «Вы хотите сказать, что мои движения были все более быстрыми и более мелкими, такими сумасшедшими, как вы показали? Мои движения были идеально регулярными и стабильными, вот такими!» Больной, полностью сосредоточившись на своих действиях, в точности повторяет картину все ускоряющихся хлопков с еще большей выраженностью. Эта демонстрация, когда она срабатывает, а это зависит от того, насколько мистер Р. Э замкнут в своей системе отчета или насколько в его силах выйти за ее пределы, сделать сравнение и внести поправки в свои движения, является, если воспользоваться очаровательными идиомами моих нью-йоркских студентов, взрывом сознания, отказом сознания, исступлением, с глаз долой. Это действительно потрясает, так как с небывалой ясностью показывает. То, что Аарон Э ясно воспринимает у других, он не может воспринять у самого себя он может использовать рамку отчета или систему координат или способ суждения о пространстве-времени, которая отклоняется от нормальной своим нюклонным увеличением и ускорением и может быть настолько сильно замкнут в своей сжимающейся системе отчета, что становится неспособным воспринимать сжимающуюся амплитуду и соразмерность собственных движений. Таким образом, любопытный диалог между мистером Э и студентами вызывает в памяти воображаемый Эйнштейновский диалог между людьми в лифтах или системах отсчета, которые с ускорением движутся друг относительно друга. Вся описанная мною клиническая демонстрация есть ни что иное, как высшей степени очевидной демонстрации или манифестации теории относительности в действии. Это самое убедительное и ясное доказательство справедливости прозрений Фрэнсис Д., когда она говорит о различных пространствах и утверждает «Мое пространство, наше пространство не имеет ничего общего с вашим пространством». Кроме того, эта клиническая демонстрация показывает, что больные могут иметь самые разнообразные ощущения пространства и времени. И этот пункт всегда особенно интересовал Ричарда Грегори, что эти опытные ощущения сами по себе являются гипотезами и догадками. Эта демонстрация не показывает, что ощущения Аарона Э являются релятивистскими по своей природе. Скорее она служит свидетельством более простой природы, включающей простые визуальные, кинестатические или двигательные иллюзии. Все мы можем пасть жертвой таких иллюзий. Как это бывает, когда испытываешь странное чувство, продолжительно нарушенное на вождение движения, продолжая идти по внезапно остановившемуся эскалатору? Больные с корковой или агнозией постоянно испытывают неверные ощущения, неверные догадки такого сорта. Такие же изменения восприятия характерны на какое-то время и для больных с периферическими поражениями, то есть с поражениями, которые выключают функции и делают невоспринимаемыми ногу или стопу. Такие больные часто высказывают неверные индивидуальные суждения или серию таких суждений о размерах отдельных предметов, особенно случайных, лишенных практического смысла геометрических объектов, как, например, ступеньки, вследствие неопределенности или недостаточности их собственной внутренней шкалы, вторичной по отношению к нарушениям и искажениям в представлениях о части тела, собственного аппарата измерения биологических шкал. Но такие ошибки, которым склонны все мы при столкновении с необходимостью усвоения новых двигательных навыков — бег на лыжах, прыжки с шестом, езда на велосипеде и так далее, отличаются от ошибочных суждений больных паркинсонизмом. Припоминаю случай, произошедший в первые месяцы моей работы с этими больными в 1966 году. Я сидел за столом и писал. И через открытую дверь кабинета увидел Сеймура Л., который буквально несся по коридору. Сначала он шел почти нормально, потом стал спешить, семенить, ускоряя ходьбу, а потом упал. Я думал, он расплющит себе лицо. Однако больной сумел самостоятельно подняться и без дальнейших приключений добрался до сестринского поста рядом с моим кабинетом. Больной был в ярости, панике и недоумении. «Почему, черт возьми, коридор оставлен в таком виде?» «Что вы хотите сказать, мистер Эл», — возразила сестра. «Что случилось с коридором? Он точно такой же, каким был всегда». «Такой же, как всегда!» — закричал Сеймур побагровев. «В полу дыра, в самой середине коридора. Там то ли вырыли яму, то ли еще что. Я иду себе по коридору, думаю о своем, и вдруг пол начинает ускользать у меня из-под ног под таким углом, что мне приходится едва ли не бежать. Ну, счастье, что я не расквасил лицо, а вы, говорите, с коридором не произошло ничего особенного!» «Мистер Элл», — повторила сестра, — «вы не правы, уверяю вас». Пол в коридоре абсолютно нормальный. Заинтересованный этой ситуацией, я поднялся, подошел к посту и предложил мистеру Л и сестре вместе со мной пройти по коридору, чтобы выяснить, где находится злополучная яма. Сеймур шел между нами, непроизвольно приспосабливая свой шаг под наши, и мы прошли весь коридор без происшествий. При этом Сеймур ни разу не принимался семенить и не упал. «Отсутствие препятствия вызвало Усейму размешательство». «Будь я проклят», — сказал он. «Вы правы. Коридор абсолютно ровный». Но он обернулся ко мне и заговорил с таким чувством и убеждением, которых я никогда не забуду. «Я могу поклясться, что пол вдруг опустился, как я и говорил. Именно из-за этого мне пришлось бежать. Вы бы сделали то же самое, если бы вдруг почувствовали, что земля начинает круто уходить у вас из-под ног». Я бежал, как это сделал бы всякий, окажись он на моем месте. То, что вы называете семеняющей походкой, есть не более чем нормальная реакция на ненормальное восприятие. Мы паркинсоники страдаем от иллюзий. Такое иллюзорное восприятие пространства весьма характерно для страдающих паркинсонизмом пациентов. Это хорошо понимали уже сто лет назад. Так Майкл Фостер пишет в изданном в 1883 году учебнике физиологии. Больные, испытывающие подобные насильственные движения в результате поражения базальных ганглиев, сообщают, что движения эти сопровождаются или вызываются нарушениями зрительного или иного восприятия. Так, когда они внезапно падают вперед, то говорят, что это происходит из-за того, что Земля вдруг начинает резко уходить у них из-под ног. При паркинсанизме, в отличие от корковой апроксии и агнозии, больной понимает отчетливо, что обозначает слово «нога». У него никоим образом не страдает понятие об измерениях, но мы наблюдаем, однако, что все его суждения о пространстве и времени обезображены. Вся его система координат подвергается расширению, сжатию, изгибам и деформациям. Такие генерализованные искажения метрического поля производятся толкающими, тянущими и крутящими силами, тракциями, пульсиями и торсиями бытия, каковы и составляют исключительную сущность его заболевания. Больной с корковой и агнозией может совершать ошибки в своих действиях или понимании, но не принуждается к неправильным действиям или неправильному узнаванию, становясь объектом приложения мощных деформирующих сил. Он может забыть свою внутреннюю рулетку и карманные часы. Но его измерительные приборы, суждения о мерах, не искажаются силами, которые он не способен распознавать, так как поражены механизмы суждений, с помощью которых он мог бы судить о собственных суждениях и так далее». Пораженный паркинсонизмом больной способен судить об аномальности своего состояния не больше, чем обладающий самосознанием стержень, ускоряющийся до скорости света и претерпевающий сжатие под действием сил Лоренца. Именно исходя из таких соображений, можно утверждать, что недостаточно говорить о паркинсонизме как о простой дискинезии, двигательном расстройстве. Приходится вести речь о нем как о системном искажении пространственно-временных параметров, системном искажении системы координат. В действительности надо пойти еще дальше и утверждать, что это нарушение способности к правильному суждению или искажения является вторичным по отношению к системному поражению воли или силы, испытывающей на себе воздействие искажающего паркинсонического пространства, что превращает паркинсонизм в динамическое полевое Релятивистское нарушение. Способность Фрэнсис Д. в правильном ритме и темпе совершать восхождение по лестнице, каковая находилась в разительном контрасте с ее неправильной ускоряющейся походкой, когда ходьба неизменно заканчивалась тотальным оцепенением, убедительное доказательство пользы и, более того, необходимости внешних средств для активации больного паркинсонизмом, для правильной регуляции и контроля его деятельности. Такие прямые методы активации и регуляции, прямые в том смысле, что направлены непосредственно на актуальные поведенческие и сенсорные расстройства паркинсонизма, а не на его химический или анатомический субстрат, обладают фундаментальной важностью как теоретической, так и практической в понимании, а значит и в возможности оказать реальную помощь больному паркинсонизмом. Такие прямые методы открыты, им можно и должно научиться всем больным паркинсонизмом, их родственникам и друзьям, их врачам и медицинским сестрам, всем, кто вступает в тесный контакт с этими больными. Эти методы просты, их легко усвоить, не говоря о том, что это вселяет радость и восторг. Эти методы, можно сказать, без преувеличения способны радикально изменить жизнь больного паркинсонизмом. Эти методы — превосходное дополнение к лечению леводопой. Центральной проблемой всех паркинсонических расстройств является пассивность, пассивность и склонность к пульсам, то есть инертность, в то время как центральный способ лечения всех этих расстройств — деятельность, правильно устроенная и организованная. Основа этой пассивности заключается в особых трудностях самостоятельной стимуляции и инициации действий, но не в способности отвечать за внешнюю стимуляцию. Это означает, что даже в самых тяжелых случаях, когда больной не в состоянии помочь себе сам, ему очень легко могут помочь другие люди или внешние механические или иные средства. В менее тяжелых случаях, как не уставал подчеркивать Лурия, больной паркинсонизмом в некоторой ограниченной степени может помочь себе сам, используя нормальные и активные силы для регуляции собственных патологически измененных или дезактивированных сил. Так, больной паркинсонизмом может страдать немотой но если к нему обращаются, он отвечает необычайно легко. Больной может страдать полной неподвижностью, но если видит движение, то немедленно отвечает на него тем же, может помахать рукой, начать жестикулировать, подняться с места для приветствия. Немые и обездвиженные в безмолвном окружении больные могут петь и танцевать, когда начинает звучать музыка. Больной может, как Фрэнсис Д., оставаться оцепеневшим на одном месте или беспомощно семенить, но немедленно начинает нормально двигаться, если появляются ступени или регулярно расположенные отметки на полу, причем двигаться с замечательной легкостью. Таким образом, проблема заключается в обеспечении постоянного стимула определенного рода. Если мы сможем обеспечить такой стимул, то тем самым вызволим паркинсонического больного из бездеятельности или аномальной деятельности и предоставим ему возможность нормальной деятельности, призвав его из бездны небытия к высотам нормального бытия. «Квиз нон агит нон экзистит», — пишет Лейбниц, — «если паркинсоник не действует, он не существует». Призывая к деятельности, мы возвращаем его к жизни». Можно прибегнуть к альтернативной терминологии и сказать, что проблема активизации больного есть проблема порядка и организации. Нахождение и отыскание таких форм порядка и организации, которые смогли бы противостоять специфическому беспорядку и дезорганизации, которые составляют сущность паркинсонизма. Наблюдая больных паркинсонизмом, мы видим, что они либо вообще не могут двигаться, либо двигаются неправильно, и что неправильность и аномалия их движений является следствием погрешности шкалы. Их движения либо слишком размашисты, либо слишком мелки, либо слишком быстры, либо слишком медленны. Итак, в чем нуждается больной паркинсонизмом и что мы должны ему дать? Это мера или метрика, чтобы он смог преодолеть свою особую недостаточность или искажение способности к измерению, свои аметрию и дизметрию. Что такое мера и каким образом мы меряем? Мы создаем и используем два вида единиц измерения, два вида мер. Те, которые абстрактны, абсолютны и формальны, измерительные палочки маятники, линейки часы, система СГС, применяемая в технике и физике, или меры, которые конкретны, актуальны и активны, то есть имеют отношение к нашему окружению и к нам самим. «Человек есть меры всех вещей», — сказал да Винчи. Обе эти системы измерений в конце концов сходятся и сливаются, например, в концепции фута, который вначале был живой практической мерой длины, основанной на размере человеческой ступни, но потом превратился в точную и абстрактную меру, в расстояние между двумя штрихами на жестком безжизненном стержне. Так, прибегая к обобщенным понятиям, мы находим, что страдающие аметрии и дизметрии, больные паркинсонизмом, могут подвергаться корректирующей активизации и регуляции. Их можно привести в порядок и правильно организовать любыми методами введения правильных мер. Установлением регулярных меток в конвенциональном, формальном и линейном пространстве времени, то есть лестниц, нарисованных на полу ступеней, часов, метрономов и других приспособлений, способных вести отчет в регулярной и упорядоченной манере, или совместными действиями, или координацией с конкретной живой деятельностью, или действующим агентом. Так, в случае Фрэнсис Д. нанесение мелом регулярно расположенных линий на полу делало ее способной стабильно ходить, но при этом она шла как кукла или робот. Однако, если ее брали за руку и шли вместе с ней, она обретала способность идти как нормальное человеческое существо. Первую форму лечения можно считать кинетической, вторую — миметической. Первая направляется соразмерностью или шкалой действия, вторая — формой действия. Паркинсонизм в своем тяжелейшем проявлении представляет собой акинетическую амимию в противоположность определенным корковым расстройствам, которые можно назвать амимической акинезией. Поскольку правильное запоминание влечет за собой правильную систему движения, правильный кинезис, постольку кинезис сам по себе влечет за собой только самое себя, и постольку наилучшей формой терапии является миметическая, а кинетическая терапия находится лишь на втором месте, как протезирующее или алгоритмическое замещение, подобно деревянному протезу ноги или искусственному водителю сердечного ритма. Так Эстер совершала порывистые неконтролируемые движения, если оставалась в помещении одна, но двигалась в более нормальном и уравновешенном ритме, если ее пыл умеряли другие вещи или люди. Точно так же речь Мириам ускорялась только в тех случаях, когда она забывала о присутствии других людей в период увлечения своими монологами. В такие моменты сами больные чувствовали, что движутся или говорят нормально, то есть они страдали своего рода тахископической иллюзией, которая делала их невосприимчивыми к их собственной тахикинезии и тахифемии. Но нельзя ли противопоставить таким тенденциям и таким иллюзиям соответствующие препятствия или замедление в среде их движений или соответствующие иллюзии брадископического свойства? Эти меры действительно работают, хотя и в ограниченной мере. Так тенденция Эстер к ускорению ходьбы уменьшалась, когда ей приходилось идти в гору, и усиливалась, когда она спускалась под гору. Замедлялось ускорение в тех случаях, когда Эстер думала, что поднимается в гору, хотя в реальности шла по ровному полу. Однажды она спросила меня, нельзя ли изобрести или сделать очки, искажающие действительность так, чтобы ей казалось, что, проходя по ровному коридору, она все же поднимается в гору. Я не был уверен, что это возможно онтологически, и сомневаюсь, что это возможно оптически. Мы постоянно возвращались к пользе ступеней, линий, ритмического отсчета, часов, рутинных действий, задателей ритма и так далее, Шкал, измерений последовательностей, рисунков, упорядоченно расположенных в фиксированном, регулярном и конвенциональном пространстве времени. Все это может обеспечить, пользуясь выражением Лурии, синтагмы и алгоритмы для структурирования координации чувственного опыта и поведения. Они обеспечивают, опять-таки по Лурии, логика грамматические или квазипространственные парадигмы или схемы. Все мы, я имею в виду людей, которые в противоположность животным столь восхитительно руководствуются собственными биологическими часами и шкалами, требуем и используем искусственные, абстрактные, договорные меры, стандарты. Они необходимы для согласованности действий и нормальной коммуникации. «Паркинсоник, выбитые стандарта, чье поведение сильно отличается и не соответствует обычному поведению, испытывает особую потребность в таких формальностях и договорных мерах. Но они одновременно таят в себе опасные для больного свойства». Необходим очень тонкий и осмысленный баланс, соответствие отношений с тем, чтобы больной паркинсонизмом мог иметь в своем распоряжении механические и системные средства, но ни в коем случае не был бы ими порабощен. Дополнением к искусственным средствам и алгоритмам, которые могут так сильно помочь больному паркинсонизмом, служит реальный мир, бесконечный в своем разнообразии, видах и глубине, бесконечно метафорический, бесконечно формализованный, но и бесконечно экспрессивный, бесконечно упорядоченный, но и одновременно бесконечно свободный. Только реальный мир, будь то в природе, искусстве или общественной жизни, может дать паркинсонику, как, впрочем, и всем нам, Полноту, легкость и спонтанность действий, которые и есть суть счастья, здоровья, свободы и жизни. Истинным идеалом должно стать восстановление естественного ритма и движения, кинетической мелодии, пользуясь выражением Лурии, естественной и нормальной для каждого отдельно взятого больного. Нечто такое, что было бы не простой схемой, диаграммой или алгоритмом поведения, но восстановлением истинных простора и свободы. Мы снова и снова видели, что собственные кинетические мелодии пациентов могли к ним вернуться, пусть даже на краткий миг, использованием подходящего музыкального потока. Здесь уместно вспомнить афоризм Навалиса: «Каждая болезнь — это музыкальная головоломка», И каждое исцеление есть музыкальное решение. Другие естественные движения природы и искусства действуют равным образом мощно, если их воспринимают зрительно или осязательно. Я знал пациентов, почти полностью обездвиженных паркинсоническими дистониями, контрактурами и так далее, которые могли свободно и непринужденно ездить верхом, управляя конем легко и изящно, совершенно интуитивно, образуя с ним взаимодействующее и естественное единство. Действительно, Одно только созерцание верховой езды, бега, плавания, ходьбы или другой естественной двигательной активности, как чисто визуальное восприятие с телевизионного экрана, может обусловить путем сопереживания или внушения равную же естественность движений у больного паркинсонизма. «Способ управиться с паркинсониками, усвоенный разумными и добросердечными медицинскими сестрами и друзьями, помогать им едва заметными намеками, безмолвными и нетактильными совместными движениями, интуитивным кинетическим сопереживанием с настройкой на нужное движение» Это искреннее чистосердечное действие, которое может воспроизвести человек, собака или лошадь, но которое нельзя симулировать с помощью механического приспособления с отрицательной обратной связью, ибо только вечно изменчивая, мелодичная и живая игра сил может вернуть к жизни любое живое существо, вернуть ему облик живого существа и его суть. Такую тонкую изменчивую игру сил Больной может постичь, используя определенные естественные приспособления или устройства, которые играют, если можно так выразиться, роль посредников между больным человеком и силами природы. Например, если тяжелые паркинсоники особенно опасны при управлении моторными транспортными средствами и моторными лодками, эти средства многократно усиливают их патологические действия, то управлять парусниками эти больные могут легко и умело, с интуитивной точностью и ощущением движения судна. В этом случае в единый, естественный, динамический союз вступают человек, лодка, ветер и волны. В этом единении человек чувствует себя как дома наедине с силами природы. Пробуждается его естественная внутренняя мелодия, настроенная в тон гармонии природы. Человек перестает быть больным, перестает быть пациентом, склонным к пассивности и разнообразным пульсиям. Он превращается в деятеля, активного и свободного.